Тринадцать В Ратоне мы с Лео две ночи подряд прятались у меня на кухне и выслеживали мужчину за рулем черного микроавтобуса. Во все глаза вглядывались в темноту, ловя малейшее подозрительное движение. Но кроме соседки, выходившей на пробежку посреди ночи, полицейского патруля, проезжавшего через равные промежутки времени, да и енотов, рывшихся в мусорных баках, на улице никого не было. Лео делал какие-то заметки. «Что это вы пишете?» — спросил я его шепотом. «А почему вы шепчете?» «Сам не знаю. А что вы пишете?» «Отмечаю все подозрительное. Полоумную, которая бегает по ночам. Енотов. Запишите уши полицейских, раз такое дело». «Уже записал. Знаете, ведь преступникам часто оказывается полицейский. Хороший роман получится. Кто знает, куда нас все это выведет. Никуда это нас не привело. Ни малейших следов Вэна или его водителя. Мне страшно хотелось выяснить, что ему было надо. Может, он за Александрой охотится? Может, стоит ее предупредить? Но долго ждать мне не пришлось. Скоро я узнал, кто он такой. Это случилось в конце марта 2012 года, примерно через полтора месяца после моего приезда в Бокаратон. Балтимор, 1994 год. С началом футбольного сезона Гилель и Скотт стали неотделимы от диких кошек. Они ходили на все тренировки, а прежде чем занять свой наблюдательный пост на скамейке, переодевались вместе с игроками в спортивную форму. На выездные матчи ездили на автобусе вместе с командой, облачившись, как и все, в строгие костюмы с галстуками. Они всегда были рядом и скоро завоевали особое к себе отношение. Бентхэм, тронутый их преданностью и усердием, решил придать им более официальный статус и предложил стать ответственными за экипировку. Опыт продолжался минут 15. У Гелеля были слишком слабые руки, и он не мог ничего таскать, а Скот задыхался. Тренер усадил их к себе на скамью и предложил давать советы игрокам. Тем они и занимались. Анализировали игру каждого, причем на редкость точно. Затем по очереди подзывали парней, и те внимали им, словно дельфийскому оракулу. «Ты тратишь слишком много энергии, носишься как конь, когда надо и когда не надо. Стой на месте и беги, только когда до тебя дело дойдет». Гиганты в шлемах всегда прислушивались к их советам. Гилель и Скотт стали первыми и единственными учениками в истории Баккери, кто носил охряно черную майку диких кошек, не являясь официально членами команды. А когда в конце тренировки тренер Бентхэм ронял свое Неплохо поработал Гольдман. Вуди и Гелель оборачивались одновременно и хором отвечали Спасибо, сэр. Теперь за ужином у Гольдманов из Балтимора говорили только о футболе. Вуди с Гилелем, вернувшись с тренировки, во всех подробностях расписывали свои дневные подвиги. Это все прекрасно. А как учеба? спрашивала тетя Анита. Все хорошо? Нормально. — отвечал Вуди. — Не то чтобы очень, но Гилель мне помогает. Ему вкалывать не надо, он и так все сразу схватывает. — Не скучновато, па, — часто говорил Гилель. — Я совсем не так представлял себе старшую школу. — А как ты себя это представлял? — Не знаю. Может, думал, будет интереснее. Ну ладно, по счастью, есть футбол. В тот год дикие кошки из Баккери дошли до четвертьфинала чемпионата. Вернувшись с зимних каникул, Вуди, Гелелли, Скотт, поскольку футбольный сезон завершился, стали искать себе новое занятие. Скотт любил театр. Оказалось, что это ему полезно, помогает работать над дыханием. Они записались на уроки драматического искусства, которые вела мисс Андерсон, их учительница литературы. Очень славная молодая женщина. У Гилеля был врожденный талант руководителя. На футбольном поле он был тренером, на подмостках он стал режиссером. Он предложил мисс Андерсон поставить о мышах и людях Стейнбека, и та с восторгом согласилась. И тут снова начались неприятности. Распределяя роли, он подстроил прослушивание участников так, что Скотт, к его величайшей радости, получил роль Джорджа, а Вуди — роль Ленни. «Ты играешь роль дебила», — объяснил Вуди Гиллель. «Не, я не хочу играть дебила. Мисс Андерсон, вы не могли бы найти кого-нибудь другого?» «Да и вообще, я в этих штуках ничего не понимаю. Я в футбол умею играть, больше ничего». «Заткнись, Ленни», — приказал Гилель. «Бери текст, будем репетировать. Все по местам». Но после первой репетиции родители нескольких учеников нажаловались директору Бардену, что детям предлагается играть текст сомнительного содержания. Тот решил, что они правы, и попросил мисс Андерсон выбрать какое-нибудь более подходящее произведение». Гилель в ярости отправился к Бардену в кабинет и потребовал объяснений. «Почему вы запретили мисс Андерсон ставить с нами о мышах и людях?» «Родители учеников пожаловались на пьесу, и я считаю, что они правы». «А можно полюбопытствовать, на что они жалуются?» «В тексте полно грубых слов, и ты это прекрасно знаешь. Но, Гелель, ты что, хочешь, чтобы спектакль, призванный стать гордостью школы, был свалкой нецензурных ругательств и богохульств?» «Но это же Джон Стейнбек, в конце концов! Вы что, совсем рехнулись?» Барден испепелил его взглядом. «Это ты рехнулся, Гиллель. Кто тебе позволил разговаривать со мной в таком тоне? Так и быть, из симпатии к тебе сделаю вид, будто ты ничего не слышал». «Но не можете же вы запретить текст Стейнбека!» «Стейнбек или не Стейнбек, я не позволю, чтобы эту гадкую провокационную книгу читали в нашей школе. «Значит, это дрянная школа!» Гилель в бешенстве решил бросить уроки драматического искусства. Он злился на Бардона, на все, что тот в себе воплощал, на школу. Он опять стал грустным и подавленным, как в худшие времена ВОУК-3. Его школьные оценки были ниже некуда, и мисс Андерсон вызвала в школу родителей. Ничего не подозревавшим тёте Аните и дяде Солу, Гелель открылся с новой стороны, не имеющей ничего общего с прежним лучезарным мальчиком. Он утратил всякий интерес к учебе, дерзил учителям и получал сплошные неоды. «По-моему, он невнимателен, потому что у него отсутствует мотивация», мягко сказала мисс Андерсон. «И что же делать?» «Гелель действительно очень умный мальчик. Он интересуется самыми разными вещами». Он знает обо всем гораздо больше, чем большинство его товарищей. На прошлой неделе я с трудом пыталась объяснить классу основу федерализма и устройства американского государства, а он уже разбирается во всех тонкостях политики и проводит параллели с Древней Грецией. Да, он страстно любит античность, грустно пошутила тетя Анита. Мистер и миссис Гольдман, Гелелю 14 лет, а он читает книги по римскому праву. «Что вы хотите сказать?» — спросил дядя Сол. «Что, возможно, Гелелю было бы лучше в частной школе, с соответствующей программой. У него там было бы намного больше стимулов учиться». «Но он оттуда и пришел, и потом он ни за что не хочет разлучаться с Луди». Дядя Сол и тетя Анита попытались поговорить с ним, разобраться, что происходит. «Проблема в том, что, по-моему, я... — Ничтожество, — сказал Гилель. — Да что ты такое говоришь? — У меня же ничего не получается. Я не могу сосредоточиться. Да даже если бы и хотел, у меня не выйдет. Я ничего не понимаю на уроках. Я совершенно запутался. — Как это ты ничего не понимаешь? Гилель, в конце концов, ты же такой умный мальчик. Ты должен постараться. У тебя все получится. — Я постараюсь, обещаю, — ответил Гилель. Тетя Анита и дядя Сол захотели встретиться с директором Барденом. «Возможно, Гелелю и скучно на уроках», — сказал Барден. «Но главное то, что Гелель нытик и не терпит, когда ему перечат. Начал ходить в театральную студию и вдруг раз — и все бросил». «Бросил, потому что вы цензурировали пьесу». «Цензурировал? Фу, дорогой мистер Гольдман». Яблочко от яблоньки недалеко падает. Вы рассуждаете прямо как ваш сын. Стенбек или кто другой, но брани в школьном спектакле не место. Конечно, не вам же потом разбираться с родителями учеников. Просто Гелелю надо было подобрать более подходящую пьесу. Кому это в 14 лет взбредет в голову вставить Стенбека? Возможно, Гелель несколько опережает свой возраст, предположила тетя Анита. «Да-да-да, конечно», — вздохнул Барден. «Знаю эти песни. Мой сын такой умный, что все считают его тупицей. Я их с утра до вечера выслушиваю, знаете ли. Мой сын такой особенный, бла-бла-бла. Он нуждается в особом внимании, бла-бла-бла. У нас государственная школа, мистер и миссис Гольдман. А в государственной школе требования ко всем одинаковы». «Мы не можем устанавливать особые правила для кого бы то ни было, даже из лучших побуждений. Что будет, если каждый ученик станет учиться по своей собственной программе, потому что он особенный? Мало мне хлопот со столовой и всеми этими приставучими индусами, евреями и мусульманами, не желающими есть, как все люди». «Так вы что предлагаете?» — спросил дядя Сол. «Вообще-то, наверное, Гелелю неплохо было бы побольше работать. Если бы вы знали, сколько у меня в школе было детей, которых родители считали гениями, а через несколько лет встречаешь их на автозаправке». «А в чем проблема, что люди работают на заправке?» — спросил дядя Сол. «Ни в чем, ни в чем. Черт, как же с вами трудно разговаривать! До чего агрессивное семейство! Я хочу сказать только то, что Гилелю, наверное, стоит потрудиться, а не думать, что он и так все знает, и что мозгов у него больше, чем у всех учителей вместе взятых. Если у него плохие оценки, значит, он мало работает. Вот и все». «Разумеется, он работает недостаточно, мистер Барден», объяснила тетя Анита. «В том-то и проблема. Поэтому мы и пришли. Он не работает, потому что ему скучно. Ему нужен стимул. Толчок». «Его надо подбодрить, он не раскрывает своих возможностей». «Мистер и миссис Гольдман, я внимательно изучил его результаты. Понимаю, вам трудно с этим согласиться, но, как правило, если у ученика плохие оценки, значит, он не сильно умен». «Вы же знаете, что я вас слышу, мистер Барден», — заметил Гилель. Он присутствовал при разговоре. «Вот ведь маленький нахал, опять начинает. «Никак не может рот на замке держать». «Я с твоими родителями разговариваю, Гилель. Знаешь, если ты так себя ведешь с учителями, неудивительно, что они все терпеть тебя не могут». «А вам, мистер и миссис Гольдман, я вот что скажу. Я выслушал все эти ваши «у моего ребенка плохие отметки, потому что он сверходаренный». «Но, простите, это называется нежелать смотреть правде в глаза». Сверходаренных не видно, не слышно. И в 12 лет они уже имеют диплом Гарварда. Вуди решил взять дело в свои руки и в порядке мотивации дать Гелелю делать то, что у него получалось лучше всего. Тренировать футбольную команду. В перерывах между сезонами у команды не было регулярных тренировок. Правила лиги это запрещали. Но ничто не мешало игрокам собираться и готовиться самим. По просьбе Вуди вся команда стала дважды в неделю ходить на тренировку, которую проводил Гиллель. Ему помогал Скотт. Цель занятий заключалась в том, чтобы следующей осенью выиграть чемпионат. Шли недели, и игроки уже представляли себе, как будут поднимать вверх кубок, все, включая Скотта, который однажды признался Гиллелю. «Гилл, я хочу играть. Мне не нравится быть тренером. Я хочу играть в футбол. Я тоже хочу быть на поле я хочу быть в команде». Гелель посмотрел на него с жалостью. «Скот, но твои родители никогда тебе не разрешат». Скот с расстроенным видом уселся на газон и стал рвать травинки. Гелель сел рядом и обнял его за плечи. «Не волнуйся, мы все устроим. Твой отец говорит, тебе надо просто быть повнимательней. Много пить, делать перерывы и мыть руки». Так Скотт официально стал членом неофициальной команды «Диких кошек». Он старался изо всех сил, участвовал в некоторых упражнениях, но быстро выдыхался. Он мечтал играть за ресивера, получить мяч с 50 ярдов, потом эффектный спринт, прорыв, защиты противника и тачдаун. Чтобы команда несла его на руках, а трибуны ревели его имя. Гилель поставил его ресивером, но было ясно, что больше 10 метров он пробежать не может. Тогда решили сделать иначе. Посадить Скотта в тачку, кто-то из игроков довезет его до зачетной зоны и опрокинет тачку вместе со Скоттом. Его соприкосновение с землей, с мячом в руках и будет тачдауном. Новая комбинация под названием «Тачка» пользовалась в команде бурным успехом. Вскоре часть тренировки уже отводилась под езду игроков в тачке. Упражнение имело то преимущество, что их спринтерские качества улучшались на глазах. Срываясь с места без тачки, они неслись ракетой. Мне ни разу не посчастливилось своими глазами увидеть тачку. Но зрелище, видимо, было впечатляющее, ибо вскоре на тренировках, куда обычно ходили только чирлидеры, толпились все ученики-баккери. Гилель велел игрокам разыграть даун, и вдруг по его сигналу, словно из ниоткуда выскакивал кто-нибудь из самых могучих игроков, обычно Вуди, и мчался по полю, толкая перед собой Скотта, царственного сидящего в тачке. Квотербек из глубины поля посылал ему мяч. От того, кто толкал тачку, требовалась невероятная ловкость и сила, чтобы Скотт его поймал. А затем надо было зигзагами прорваться к зачетной зоне, увертываясь от защитников, которые со всей силы налетали и на Вуди, и на Тачку, и на Скотта. Но когда Тачка достигала зачетной линии, и Скотт, бросившись на землю, зарабатывал тачдаун, зрители разражались восторженными воплями. Все кричали «Тачка! Тачка!». Скотт вставал, сперва его поздравляли остальные игроки, затем он приветствовал огромную толпу своих фанатов, праздную победу а потом шел пить, восстанавливать дыхание и мыть руки. Эти несколько месяцев тренировок были самыми счастливыми за все месяцы учебы нового состава банды Гольдманов. Вуди, Гилель и Скотт сделались звездами футбольной команды и гордостью школы. Вплоть до того весеннего дня, сразу после Пасхи, когда Джиллиан Невил, ждавший сына на парковке у школы, не встревожилась, услышав радостные крики толпы. Скотт только что сделал тачдаун. Джиллиан подошла к площадке посмотреть, что происходит, и обнаружила собственного сына в расхристанной футбольной форме. Сидя в тачке, он ехал по полю. Она закричала изо всех сил. «Скотт, о боже! Скотт, что ты здесь делаешь?» Вуди остановился как вкопанный. Игроки застыли на месте, зрители умолкли. Настала мертвая тишина. «Мама!» — выговорил Скотт, стаскивая шлем. «Скотт!» «Ты же мне сказал, что у тебя шахматный кружок!» Скотт понурил голову и вылез из тачки. «Я соврал, мама, прости!» Она бросилась к сыну и обняла его, подавляя рыдание. «Не делай так, Скотт! Не делай так, пожалуйста! Ты же знаешь, я боюсь за тебя!» «Знаю, я не хотел, чтобы ты волновалась. Мы не делали ничего плохого, правда!» Джиллиан подняла голову и увидела Гилеля с блокнотом в руках и свистком на шее. «Гилель!» — крикнула она, кинувшись к нему. «Ты же мне обещал!» Вне себя она подлетела к нему и влепила звонкую пощечину. «Ты что, не понимаешь, что убьешь Скотта своими глупостями?» Гилель от удара оторопел. «Где тренер?» — кричала Джиллиан. «Где тренер Бентхэм? Он хотя бы в курсе того, что вы делаете?» Назревал скандал. Дело дошло до Бардена и даже до Совета по образованию Мэриленда. Барден пригласил к себе в кабинет тренера Скотта с родителями Гилеля, дядю Соло и тетю Аниту. «Вы знали, что ваши игроки устраивают тренировки?» — спросил директор Барден тренера. «Знал», — ответил Бенхэм. «И не сочли нужным положить этому конец? А зачем? У игроков явный прогресс. Вы же знаете правила. В перерыве между сезонами тренеры не должны контактировать с игроками. То, что Гилель организует групповые тренировки, — это же дар небес, причем в полном соответствии с правилами. Барден вздохнул и повернулся к Гилелю. «А тебе никто не говорил, что нельзя сажать маленьких больных детей в тачке? Это унизительно!» — Мистер Барден, — возразил Скотт, — это вовсе не то, что вы думаете. Наоборот, я никогда не был так счастлив, как в последние месяцы. — То есть тебя возят в тачки, и ты доволен? — Да, господин директор. — Да что же это такое, силы небесные? У нас школа, а не цирк. Барден, попрощавшись с тренером Скоттом и его родителями, выразил желание поговорить с Гольдманами наедине. Гелель! А ты же умный мальчик. Ты видел, в каком состоянии малыш Скотт Невилл. Физические упражнения для него очень опасны». «По-моему, наоборот. Немножко физкультура ему очень даже полезна». «Ты что, врач?» — спросил Барден. «Нет». «Тогда держи свое мнение при себе, маленький наглец. Это не просьба, это приказ». Прекрати сажать больного мальчика в тачку и вообще не заставляй его заниматься физкультурой, какой бы то ни было. Это очень важно. Хорошо. Этого мало. Я хочу, чтобы ты дал слово. Даю слово. Ладно, отлично. С сегодняшнего дня с твоими подпольными тренировками покончено. Ты не член команды Ты не имеешь к ней никакого отношения. Я больше не желаю видеть тебя в их автобусе, в их раздевалке и не знаю, где еще. Я больше не желаю о тебе слышать». «Сначала театр, теперь футбол. Вы лишаете меня всего», — возмутился Гилель. «Я ничего тебя не лишаю. Я просто следую правилам и обеспечиваю порядок в нашем учреждении». «Я не нарушал никаких правил. Мне ничто не мешает тренировать команду в перерывах между сезонами». Я тебе запрещаю. На каком законном основании? Гилель, ты что, хочешь, чтобы тебя исключили из школы? Нет, а в чем проблема, что я тренирую команду не в сезон? Тренируешь команду? Это ты называешь тренировкой? Посадить ребенка, больного мукови в тачку и катать по полю? Это, по-твоему, тренировка? Представьте себе, я читал правила. Нигде не сказано, что игроку нельзя возить другого игрока с мечом в руках. Так, Гилель, взорвался Бардон, потеряв терпение. Адвокатом заделался, да? Адвокатом больных мальчиков в тачке. Я просто хочу, чтобы вы не были таким упертым. Директор с сокрушенным видом повернулся к дяде Солу и тете Аните. Мистер и миссис Гольдман, Гилель милый мальчик, но у нас здесь государственная школа. Если вы недовольны, надо идти в частную школу. «Хотел бы напомнить, что эта школа Баккери нас позвала», — возразил Гилель. «Позвала Вуди, да. Но с тобой другой случай. Ты здесь, потому что Вуди хотел быть с тобой, и мы на это пошли. Но если ты хочешь сменить школу, вольному воля». «Не очень любезно с вашей стороны так говорить. Это значит, что вам на меня плевать». «Да нет же, вовсе не плевать. По-моему, ты очень симпатичный мальчик, и я тебя очень ценю». Но ты такой же ученик, как и прочие, вот и все. Если ты хочешь оставаться в государственной школе, ты должен принять ее правила. Наша система работает так. Вы недалекий человек, мистер Барден. И школа ваша серая. Отсылать людей в частную школу — вот ваш ответ на все. Вы всех стрижете под одну гребенку. Вы запрещаете Стенбика за пару грубых слов, а сами не способны понять масштаб его произведений и прячьтесь за какими-то непонятными правилами, чтобы оправдать свою усколобость. И не говорите мне про систему, которая работает, потому что ваша система муниципальных школ не работает вообще, и вы это знаете. А в стране, где не работает система образования, не может быть ни демократии, ни правового государства». Повисла долгая пауза. Директор вздохнул и спросил только, «Гелель, тебе сколько лет?» «Мне 14, мистер Барден». «Четырнадцать. Так почему ты не катаешься на скейте с приятелями, вместо того, чтобы спрашивать, зависит ли существование правового государства от качества школьного образования?» Барден встал и открыл дверь кабинета, давая понять, что разговор окончен. Вуди, поджидавший в коридоре на стуле, услышал, как директор, пожимая руки дяде Солу и тете Аните, сказал им. «Думаю, ваш милый Гилель...» «Никогда не найдет здесь себе место Гилель разрыдался. «Нет же! Вы ничего не поняли! Я целый час вам пытался объяснить, а вы даже не дали себе труда меня выслушать!» Он повернулся к родителям. «Папа, мама, я хочу, чтобы меня выслушали! Я хочу хоть немножко уважения!» Чтобы разрядить обстановку, Балтимор и все вчетвером отправились пить молочный коктейль в Дейри Шек, Оук Парка. Усевшись на скамейке друг напротив друга, они некоторое время хранили необычное для них молчание. «Гелель, котик», — заговорила наконец тетя Анита, — «мы с твоим отцом долго обсуждали ситуацию. Есть одна подходящая специальная школа». «Нет, только не специальная школа!» — закричал Гелель. «Только нет, умоляю, вы не можете разлучить меня с Вуди!» Тетя Анита вынула из сумки какую-то брошюру и положила на стол. «Взгляни хотя бы. Это место называется Блубери-Хилл. Думаю, тебе там будет хорошо. Не могу больше видеть, как ты мучаешься в этой школе». Гелель неохотно полистал брошюру. Она к тому же в шестидесяти милях отсюда!» — возмутился он. «И речи быть не может. Не буду же я каждый день делать по сто двадцать миль туда и обратно». «Гелель, дорогой, ангел мой, ты будешь ночевать там». «Что? Нет, нет, я не хочу!» «Котик, ты будешь приезжать на все выходные. Ты там сможешь столько всего узнать. Тебе же скучно в школе». «Нет, мама, не хочу! Не хочу! Почему я должен туда ехать?» Вечером Вуди с Гилелем вместе прочитали проспект школы Блубери-Хилл. «Вуд, но ты должен мне помочь!» Взмолился Гилель в полной панике. «Я не хочу туда ехать! Я не хочу, чтобы нас разлучали!» «Я тоже не хочу!» но я не знаю, что для тебя сделать. Вообще-то это ты у нас, головастый. Попробуй вести себя так, чтобы тебя не замечали. На это ты способен. Ты же помог выбрать президента Клинтона. Ты все на свете знаешь. Сделай над собой усилие. Не позволяй этой тупице Бардену тебя уничтожить. Ладно, Гил, не волнуйся, я не позволю тебе уехать». Мысль, что его отправят в специальную школу, привела Гелеля в такой ужас, что он вообще ничего не мог делать. В пятницу вечером тетя Анита зашла в комнату Вуди. Тот сидел за столом и делал уроки. «Вуди, мне звонил тренер Бентхэм. Он сказал, что ты оставил ему записку и что ты уходишь из футбольной команды. Это правда?» Вуди потопился. «Да зачем теперь это все? прошептал он. — Что ты хочешь сказать, золото моё? — спросила она, вставая рядом с ним на колени, чтобы головы оказались рядом. — Если Гил едет в специальную школу, значит, я уже не могу у вас жить, правда? — Что ты, Вуди, конечно можешь. Это твой дом, ничего не изменится. Мы тебя любим как сына, ты же знаешь. Специальная школа — это место для Гилеля, чтобы помочь ему раскрыться. Это для его блага. Ты здесь дома. Всегда дома. По его щеке потекла слеза. Она обняла его и крепко прижала к груди. В воскресенье, незадолго до обеда, Гольдманом из Балтимора неожиданно зашел тренер Бентхэм. Он предложил Вуди пообедать вместе и повел его есть гамбургеры в кафе, где был завсегдатаем. «Простите за записку, сэр», — извинился Вуди, когда они сели за столик. «На самом деле я не хотел уходить из команды». Я просто разозлился из-за всех этих историй с Гилелем. «Видишь ли, мой мальчик, мне 60 лет. Из них примерно 40 я тренирую футбольные команды, и за все это время ни разу не обедал ни с одним игроком. У меня свои правила, и это не в моих правилах. Зачем мне это? Были у меня парни, которые решили уйти из команды. Предпочли не бегать с мечом в руках, а встречаться с телками. Это был знак. Это значило, что у них все несерьезно. Я не тратил время на то, чтобы уговорить их вернуться. Зачем нянчиться с парнями, которые не хотят играть, если другие спят и видят, как бы попасть в команду. У меня все серьезно, честное слово. Знаю, мой мальчик, потому и пришел. Официант принес им заказ. Тренер подождал, пока он удалится, и продолжал. «Послушай, Вуди, я знаю, у тебя были веские причины написать мне эту записку. Я хочу, чтобы ты рассказал, что происходит». Вуди объяснил, что у Гелель неприятности, что директор Барден не желает ничего слушать, и над ним нависла угроза специальной школы. «Проблема вовсе не в невнимании», — сказал Вуди. «Прекрасно понимаю, мой мальчик», — отозвался тренер. «Достаточно послушать, как он говорит. Мозгов у него уже сейчас больше, чем у большинства учителей». «Гелелю нужны препятствия. Ему нужно, чтобы что-то тянуло его вверх. Ему хорошо с вами. Он счастлив на поле». «Ты хочешь, чтобы я взял его в команду? Но из него же котлету сделают. Я такого тощего парня в жизни не видел». «Нет, сэр». «Я думаю не совсем о месте игрока. Есть у меня одна мысль, но мне надо, чтобы вы мне поверили». Бентхем внимательно выслушал его, кивая головой в знак того, что одобряет его предложение. Когда они поели, он отвез Вуди в соседний квартал и остановил машину у маленького одноэтажного домика, перед которым был припаркован автокемпер. «Смотри, мальчик, это мой дом. И дом на колесах тоже мой». Купил его в прошлом году, но до сих пор толком не пользовался. Выгодно купил. К пенсии готовлюсь. «А зачем вы мне это рассказываете, сэр?» «Затем, что через три года я уйду из школы. А ты как раз ее окончишь. Знаешь, что бы доставило мне удовольствие? Перед тем, как уйти, завоевать кубок и отправить лучшего своего игрока в НФЛ». Так что я принимаю твое предложение. А взамен я хочу, чтобы ты мне обещал вернуться на тренировки и работать изо всех сил, как до сих пор. Хочу увидеть тебя однажды в НФЛ, мой мальчик. А я сяду в свой дом на колесах и изъезжу все восточное побережье, чтобы не пропустить ни одного твоего матча. Буду глядеть на тебя с трибуны и говорить тем, кто сидит рядом. «А я этого парня знаю. Я его в школе тренировал. Обещай мне, Вудро, обещай, что ты и футбол — это только начало великой истории». «Обещаю, мистер Бентхэм». Тот улыбнулся. «Ну а теперь пойдем, расскажем новость Гилелю». Двадцать минут спустя на кухне у Гольдманов из Балтимора Гилель, дядя Сол и тетя Анита — Ошеломленно слушали тренера. «Вы хотите, чтобы я был вашим ассистентом?» — недоверчиво переспросил Гилель. «Именно так. С начала нового учебного года. Официальным ассистентом. Я имею право тебя взять. Барден ничего поделать не сможет. И потом ты же будешь чумовым ассистентом. Парней ты знаешь, игру видишь отлично. И я знаю, ты себе делаешь пометки насчет других команд». Это вам Вуд сказал? Неважно. В общем, нас ждет три тяжелых сезона, а я уже не слишком молод, и помощь мне не помешает. Блеск! Да, да, я это обожаю! Но при одном условии. Чтобы быть членом команды, надо иметь хорошие оценки. Так записано в правилах. Члены футбольной команды должны иметь не ниже среднего балла по всем предметам. И к тебе это тоже относится. Так что, если хочешь быть членом команды, тебе придется взяться за уроки прямо сейчас. Гилель обещал. Для него это было спасением.